Глава 53. Весенний шум Свет ламп молоком пролился на головы. Краски далекого заката отпрянули от окон, и сразу же, едва предметы и люди по-вечернему разместились в глазах, душевный покой покинул Панфила Малахова. В Нерыдай вошли в форме техника головастой, И дородный ефрейтор-пехотинец. Панфил покраснел и вскочил с места. Прошел месяц, как он согласился помогать охранке. И вот оттуда пришли дознаваться, почему он тогда-то и тогда-то не позвонил, тогда-то не предупредил, тогда-то не явился к головастому. Виноват во всем телефон. То станции не отвечает, то занят номер, а потом сообщать поздно. Легко сказать «узнай и позвони». Узнай вот у Арсентия и Тани до закрытия. Будут они петь или уйдут раньше? Пробормочут? Ни да, ни нет. Потом явятся ученики Маркова. А они ведь и нет их, будто сквозь землю провалились. Так одно к одному. А в охранке думают, что он обманывает, хитрит. Головастый дородные эфрейтор держались так, будто не раз бывали в Нерыдае, От двери прошли к столику против стойки, и сидевшие там люди уступили им место. Панфил понял, что это тоже сыщики, что они следили за ним, что Головастый по плану, план этот набросал ему он, Панфил, выбрал столик, чтобы видеть весь зал и помост. Те, что уступили Головастому и Фрейтеру столик, вскоре вернулись. Вот оно что! Как я не заметил! Сыщиков в трактире было много, и казались они Панфилу похожими на лакеев, на комиссионеров фирмы «Зингера» или на переодетых военных писарей. От волнения рука его неравными порциями захватывала роговой ложкой чай, подрагивала над чайниками, и он цыкнул жене «Займись-ка сама». Его потянуло в кресло «Что-то будет». Не ради меня пришло их столько. Будут, небось, арестовывать. Возникнет свалка, поломают столы, перебьют посуду. Боязнь за имущество переплеталась в Панфиле со страхом перед охранкой. Людей можно было бы арестовывать на улице. Но сыщики лезут сюда, втягивают его, соблазняют жалованием. Он двум десяткам людей дает хлеб, содержит лучших певцов, Ни одну тысячонку, кроме имущества, имеет в запасе, а ему жаловы не предлагают. Да он готов вместо себя нанять кого-либо, лишь бы не лезли к нему. Он чувствовал, что Головастый глазами говорит ему. «Эх, батенька, какой ты хозяин, какая ты опора!» Пот на его лбу собрался в капельке. После одной из песен он расслышал слова Головастого и Ефрейтера. Вот это, батенька, песенки. Да, на фронт бы такие. — Видал ты фронт, как я царскую спаленку, — подумал Панфил. В двери появился человек, фотографию которого ему показывал головастый. Он забеспокоился. — Надо показать, а то еще придерутся. Подмигнул головастому и кивнул на дверь. — Вот где прилетела птичка. головастый нахмурился и в кость глянул на вошедшего это был жилистый высокий парень в зубах его торчала трубка на плечах болтался бобриковый пиджак а в руке была кошелка он несомненно был в бане и зашел поблагодушествовать за чайком послушать песни а тут нако сыщики панфилу стало неловко и он обругал себя и чего ты лезешь чего указываешь Головастый и фрейтер потянулись глазами за парнем с трубкой. Сыщики зашевелились, вытягивая к помосту шеи, но Панфилу было ясно, что они не слушают Арсентия и Таню. И вдруг из того, что Панфил изо дня в день видел, во что давно перестал вглядываться и что считал подлинной жизнью, неожиданно и покоряюще выглянуло другое. в существовании чего он верил лишь тогда, когда с ним говорил головастый. За столиком, к которому подошел парень с трубкой, люди сдвинули стулья. Парень сел к ним, и кошелки в его руках не стало. Панфил заметил, как она мелькнула за соседним столиком. Через несколько минут она вынырнула к парню с трубкой, но была уже пустой. Э, э а ведь похоже, что тут и впрямь что-то есть. Не будь в и Головастого и сыщиков, случай с кошелкой Панфил объяснил бы так. Парень с трубкой добыл для товарищей водки, те под столом незаметно разобрали ее из кошелки, вот и все. Теперь же Панфил видел другое. Игра на лицах Головастого и фрейтера. Подтверждала, что он видит то, что есть. Парень в бане не был, парень за водкой не ходил. Головастый написал что-то на клочке бумаги, дал его ефрейтору. Тот написал свое, возвратил, и опять, опять. Они были возбуждены. Знаменито поют, надо своим позвонить. Вслух сказал Головастый и, возвратившись из телефонной будки, добавил. — Такие песни часто слышать приходится. Эй, свеженького чайку! Панфил старался глядеть туда, куда глядел Головастый, то есть в свой угол и на дверь. На дверь Головастый поглядывал чаще, и Панфил ждал. Оттуда с улицы вот-вот что-то ворвется, и пойдет неразбериха. Арсентий и Таня запели о возвращающихся из плена во Францию двух гренадерах. Петь об этих гренадерах полагалось одному — басу, а Головастый ехидно подмигнул ефрейтору — гляди, вот умора. Но песня окрепла и со слов «И смирно, и чутко я буду лежать, как на страже в гробу» перешла на мотив Марсельеза. Арсентий и Таня голосами как бы подняли нерыдаевцев и обвеяли их шумом знамен. Люди взволнованно обмахивали веками повлажневшие глаза и заговорили, загудели. В своем углу многие зашевелились и встали. Головастый в испуге и злобе поглядел на дверь и жарко зашептал ефрейтору на ухо. Тот побледнел. поднялся и вскинул руку. — Господа! Братцы! Минутку! Все перевели на него глаза, а те, что были в своем углу, тревожно оглядели зал, и от стола к столу понеслись шепотки. Сотни глаз сверлили фрейтера. Голос его мог бы сойти за солдатский, но холеные усы, упитанное лицо, настораживали. «Минуточку!» — сказал он. «Мы слышали песню на мотив гимна наших союзников-французов. Попросим певцов спеть наш русский гимн. Я от солдат прошу, с фронта, где кровь?» «По бульонной роже видать, что ты с фронта!» — раздался возглас, но Ефрейтер заглушил его. «Встать! Ура!» Головастый забыл, что у нерыдаевцев есть чутье. Встали сыщики, да с десяток случайных посетителей. Ура! прозвучало слабо, но эфрейтор кинулся к помосту. — Почему не поете? Вас просят в общественном месте. — Это трактир, а не общественное место, — отозвался Арсентий, и в зале дружно засмеялись. — Не смеете отказываться? — Панфилу померещилось, что головастый с сыщиками явился только испытать нерыдаевцев. Он взбежал на помост и заюлил возле Арсентия. — Да спой, да что тебе стоит, ну, голубчик, скандал будет. Скандал уже начинался, и крики эфрейтера — не уходите, будьте свидетелями, я полицию вызову, я протокол, не могли остановить его. Из своего угла на кухню прошмыгнули люди, оттуда в зал зеленоватой молнии полыхнуло электричество, и нерыдай погрузился в темноту, в стук стульев, столов, в топот и крики. Головастый ефрейтор и часть сыщиков были сбиты со стульев и закричали. Нерыдаевцы знали, кого бить, но знали не всех. Из кухни в зал, зажженной керосиновой лампой, вбежала хозяйка, и ее ужаснули не треск посуды под ногами, не мешанина столов, стульев и рвавшихся к выходу людей, а четкие, мелом написанные на спинах нерыдаевцев, кресты. — Ой, кресты! Кресты, Господи! — закричала она. — Ша! — оборвал ее Панфил и обернулся к помосту. И все ты, Караваев, что тебе стоило спеть? Пустяки, а тут на сотни рублей набьют, наломают. Головастые фрейторы-сыщики хватали отмеченных крестами нерыдаевцев. Но те кулаками, стульями отбрасывали их к стойке и, разогнавшись точно пробку, выбили застрявших в двери людей. Подоспевший отряд полицейских оцепил с десяток нерыдаевцев и толпу зевак. Сыщики рассыпались по улице, глазами нашаривали на спинах кресты, головастый подлетел к приставу. — Мы вас полчаса ждали. Из-за вас все сорвалось. Я начальнику губернии рапорт подам. Загоняйте всех в трактир. Из глубины притиснутой к нерыдаю толпы Хвостатый кометы взвился ком и прокламациями упал на голову полицейских. Голова метнулся туда, ощутил в прокламациях свежую типографскую влажную теплоту и почти притиснул их к носу пристава. «Видали? Любуйтесь!»